Нова 36-я на холме. Плащ активировался сам собой. Олегу казалось, что артефакт обладает способностью угадывать любое желание. Регулировка скорости подстраивалась под ту, которая нужна была в данный момент. Да и навыки со свойствами всех предметов использовались автоматически. Светлов взлетел, с лёгкостью маневрируя и уворачиваясь от других левитирующих людей. Он быстро нашёл палатку с золотым куполом. Процесс заточки, как и обещал Происидиум, занял считанные минуты. Зато отсекатель услышал много новой информации. Ремесленник без каких-либо вопросов принял протянутый меч. Сепаратум, к удивлению Олега, остался в руках мастера. «Это у нас особенность такая. Если тебе не грозит опасность, если ты добровольно отдал оружие, если наш помысл направлен только на улучшение, то оружие не вернется к тебе в инвентарь, а останется у нас». А твой меч, мне даже страшно держать. И вот такой, и без заточки миллион урон даёт. А с ней будет ещё больше, рассказывал человек, проводя малахитовым камнем по лезвию. Ведь когда-то у всех такое будет. Раньше ведь мы радовались любой броне, даже обычной, на плюс 5 к физической защите, да даже кольцу на плюс 1 к силе. А редкую ленту только единицы из нас видели. О таких вещах ходили легенды. А теперь они даже у туристов есть. И все в всякой броне ходят. А ещё торговцы были, которым мы жизнями платили за несколько дешёвых зелий. Встрял бронник-перчаточник. Эжи жизни наши намного тяжелее было получить. А теперь заходишь в локацию, пробегаешь её и выходишь. И так по кругу несколько раз. Главное мобов не убивать. Иногда можно убивать. Вклинился кожевник, который прибыл с третьим потоком. Сейчас ведь локации и сотого уровня есть, где один моб остался. Да и тот находится в какой-нибудь яме и не может выбраться. За один только переход получаешь десяток возрождений. Важно в ловушку не попасть. Самый выгодный портал сейчас на крейсере Аврора. Там он псионического типа. Для прохождения нужно 2 часа. Быстрее никак не получится. Даже если будешь мчаться со скоростью света, всё равно 2 часа. Так что люди специально уменьшают характеристики, чтобы можно было двигаться не спеша. Артефакты с отрицательными параметрами теперь тоже популярны. Светлов молча кивал, слушая рассуждения ремесленников. Про такую схему набора жизней он и не думал, хотя она была очевидной. Мастера говорили про инфляцию, жаловались на торговцев, которые безбожно заламывают цены. В нейтральных поселениях многие предметы стоят дороже 250 возрождений, так что их никак не купишь. Представляешь? А так твой сплав почти нигде не продается. И, что самое странное, соотношение остается такое же. 1 кг сплава за одну жизнь. Но перекупы иногда могут потребовать вещи, которая стоит и 50 жизней за 1 кг. Совсем оборзели. Мне, видимо, предстоит долго социализироваться, подумал Олег, покидая палатку. Я очень многого не знаю. Над лагерем, который превратился в свалку, разнёсся голос Арсения. Друзья, сегодня нам предстоит пойти на штурм Чёрного замка. Почему-то никто не обратил на защитника никакого внимания. Все продолжали заниматься своими делами. Они действительно пришли сюда только для развлечения, понял Светлов. Леонов активировал неизвестный артефакт. Ударная волна повалила всех, кто находился на площадке. С неба посыпались люди из дуэльных пространств, повышибало бойцов. Послышались недовольные крики. Кто-то погиб и через 5 секунд возродился. У нас первые потери. Усмехнулся Олег, на него предмет никак не повлиял. Защитник подождал, пока люди успокоятся, и продолжил речь. Как я и сказал, мы пойдём на шторм. Он махнул рукой. В воздухе открылась брешь. Через порталы мы сможем добраться до замка. Около сотни человек, не дожидаясь команды, устремились в пробой. Светлов разглядел, как защитник гадко ухмыльнулся. Арсений молчал на протяжении 15 секунд. В лагере стали появляться люди. Все они были голыми. Бойцы доставали запасные комплекты экипировки. Я не сказал, что именно через этот портал мы добираемся до замка. Засмеялся Леонов. Зато теперь вы убедились, что не стоит соваться без разведки. Этот пространственный пробой ведёт в место, которое растворяет системные предметы. Надеюсь, ни у кого из вас не было легендарных сетов, которые не имеют свойства самовосстановления. Эти люди Он указал на возродившихся. Дополнительно лишились всях земных предметов в инвентарях. Похлопаем им. Раздался шквал аплодисментов. Олег понял, что защитник сделал это специально, а ведь он знает, что все считают, что именно они должны спасти заложниц, и таким образом выявил самых нетерпеливых и самоуверенных. Вот ведь умная тульпа. Зато теперь весь рейд будет слушать его более внимательно. Я бы не догадался использовать такой ход. Браво. Свист и крики утихли. Защитник сделал очередной взмах рукой. Портал закрылся, а следом возник вновь. Мы пройдём через него. Я окажусь около башни. К ней приставлены сотни лестниц, так что проблем с подъёмом не будет. На крыше находится ещё один пробой, который ведёт в лавовый город. Владсдарм уже построен. Пространство расчищено. Вы все уже знаете, как будете действовать. После смерти, когда вы попадёте в лагерь, сразу же бегите к этому порталу, потом к башне и снова в бой. Помните, что пленниц спасут только лучшие из лучших, и не забывайте, что таких тут единицы. Светлов оглинулся. В глазах сотен бойцов читалось: "Я есть лучший. Не будем ходить вокруг да около. В путь!" Людская масса, толкая друг друга, рванула к пространственному пробою. Ни о каком порядке, который соблюдался во время первого входа в локацию, речи не шло. Олег взлетел. Он решил добраться своим ходом. В данной ситуации так было намного быстрее. За считанные минуты он пересёк реку, мысленно радуясь, что над ней отсутствует морочащий туман. С большой высоты люди напоминали муравьёв, ползущих вверх по соломинкам. Он оказался на знакомой крыше и сразу же нырнул в пространственный пробой. Перед ним раскинулся лавовый город. По улицам текли огненные потоки, через которые были перекинуты мосты. На многих островках виднелись мобы, напоминающие горгулей. Вдалеке просматривалась чёрная стена, уходившая вверх на сотню метров. В её бойницах светлов смог разглядеть стрелометы и другие орудия. На километр от замка тянулся пустырь, по которому курсировал неизвестный патруль. Как-то тут всё изменилось. «В прошлый раз почти ничего из этого не было», — подумал Олег. «Повторяю, никто не суется в бой без команды. Остаемся на своих местах!» — прокричал защитник. «Можете уничтожать горгулей. У них нет защиты от молчаний. Парализуйте и бейте, и не толпитесь у входа!» «Это надолго», — пробурчал Светлов. Рядом послышался голос. «Отсекатель, идем к холму!» Олег оглянулся. Перед ним стоял человек в неприметной броне. Раисидиум указывал куда-то вверх. Светлов с удивлением заметил гору, которой ещё секунду назад не было. "Это что за хрень?" спросил он с изумлением. "Иллюзия сокрытия или что-нибудь в таком духе?" "Выверты системы", пожал плечами настоящий Арсений Леонов. "Никто этот холм не увидит, пока на него не ткнёшь рукой". "А когда ты его заметил?" с усмешкой спросил Олег. «Мне его тоже показали. А кто первый заметил? Без понятия. Потом узнаю. Или не узнаю. Неважно. Оттуда должен открыться прекрасный вид», — собеседник подмигнул. «Мы вдвоем там будем». «А ты высокого мнения о себе!» — засмеялся Происидиум. «Ты простой боец, хоть и полезный. Нет, конечно. Вся команда крюка там будет. Аналитики, тактики, планировщики, лудеры, привлекатели и прочие тоже». Да и вообще все, кто был в первом потоке, точнее, они будут стоять с нами, но видеть мы их не будем. Так или иначе, но ну пусть уж туристы развлекутся и расчистят нам дорогу. Без сотни тысяч смертей нам не пробиться. Он схватил Олега под локоть. Светло отреагировал мгновенно. Он выпустил заряд из браслета липкости. Телепортация не удалась. Отсекатель приставил меч к шее собеседника и с улыбкой проговорил: "Я понял, как тебя можно убить". Забавная вещь, оценил воин. Ноги сраслись с землёй. Долгий эффект. 30 секунд. Действует на всех существ ниже 250 уровня. Этого времени хватит, чтобы разделать любого моба, а человека и подавно. Но «Ну, с уроном от его меча, да, признал происидём. Почти на любого хватит. Если делать по 2 удара в секунду, то снимешь полмиллиарда здоровья. Так можно бить с сочленения. Отсикатель притронулся сепаратому к пластинчатым пальцам Воина, и за один выпад проводить по десяткам мест. К тому же можно сделать намного больше двух ударов. Так что счёт идёт на десятки миллиардов. У тебя, кстати, новое имя, полнейшая хрень. Язык сломаешь. Знаю, но я привык. Уже очень давно привык. Лет 30 или 40 прошло, как я получил это имя. О, так мы ровесники. Ухмыльнулся Олег. И как тебе угораздило столько прожить из-за плотов? По плотам больше моя толпа ходит с лутерами. Им нужнее, признался проэсидиум. Нет, я как-то на свою голову отправился с четырьмя людьми в скрытую локацию, а у этих людей не было класса. Глупая ошибка. Согласен, сказал воин, хватая Светлово. На этот раз они перенеслись на вершину без каких-либо проблем. А горы выше, чем кажется на первый взгляд. Да и замок намного дальше, и стены не такими огромными снизу кажутся, Олег оглянулся. Он увидел лавовый город, который простирался до горизонта. Там виднелись десятки тысяч различных тварей. "Мобов бить не пойдём?" спросил Светлов. Диадема нагрелась. "Нет, и тебе не советую. Там много такого, с чем даже санитары не справятся. Портал, который ты нашёл, идеален с точки зрения штурма. Знаешь, когда я входил в эту локацию, то думал, что всё будет намного быстрее и проще. Твоя тульпа очень уверенно говорила. Да и все тут слишком уверены в себе, задумчиво проговорил Светлов. На мгновение ему показалось, что он сказал нечто важное, но поразмыслив, понял, что в его словах нет ничего особенного. Арсений это умеет. Это активированная локация. Здесь всё по-другому. Всё меняется. Все начальные сводки ты можешь выкинуть. Собеседник изобразил, как снимает невидимый бумажный лист и выкидывает его. «Если бы была простая, то уже давно зачистили бы. Причем первым потоком. У вас тогда было три с половиной тысячи. Вы были слабее, чем сейчас. Но все равно должны были бы справиться. А вот и другие наблюдатели!» Присидиум кивнул на подлетающую к ним платформу. «Паря, и ты здесь!» Сказал через минуту Крюк. «Я уж думал, что ты в одиночку пойдешь замок уничтожать!» Ну-ну, хмыкнул настоящий защитник. Пока что лень. Он наблюдает за профессионалами. Олег кивнул на толпу внизу. Где ваше пополнение? С марципаном в реальном мире, ответил Миха. Мы уже выплатили неустойку по провальному контракту, очень большую неустойку. Он недовольно взглянул на толпу. Зато нормальные там мужики. Спасибо тебе за них. Представишь твоего друга? Меня самом кличют сказал Происидиум, пожимая руки. «Сорок девятый уровень. По классу. Велосипедный угонщик». «Это что еще за класс? Ха-ха-ха!» — заржал Крюк. «Бредятина же полная!» «Ты — велосипед!» — сказал настоящий защитник, после чего схватил Миху за руку и телепортировал его на три метра. «Как видишь, очень полезный класс. Я тебя угнал только что». «Понял», — оценил Крюк. «Был неправ. И чего только нет в этом мире». Надо же, велосипедный гонщик. Арсений обратился Олег к Тульпе. В первый день ты сказал, что локация поделена на четыре территории: ледяная пустыня, лес и прочее. А вот только я часто попадал в места, которые никак не относятся к ним. Тот же батут. Это вообще что-то непонятное. Да и места, где мы бронированных крыс били. Локация изменяется, перебил Лёнов. И мы несколько крупных ошибок допустили. Приходится выкручиваться. Ну что за идиоты? Он указал вниз на один из островов. На клочке суши моб уничтожал небольшую группу бойцов. Я же сказал, что горголи сперва нужно парализовывать. Уже 82 человека просто так отправились на перерождение. Готовьте сомоводки. Скоро нас ждёт занятное зрелище. Несколько человек достали из инвентаря приспособления, напоминающие зимные баллисты. Только размером они походили на игрушки. Что это такое? подал голос один из бесклассовых. Ловушка здесь есть мерзкая. Прилетают огромные птицы и утаскивают людей к вампирам. С этой стороны их немного, поэтому мы и начинаем отсюда. А эти машины заряжаются леянтами и автоматически будут стрелять по людям, попавшим в лапы мобов. Среди этой массы он пренебрежительно провёл рукой. Половина не способна убить себя, так что придётся самим выкручиваться. Нельзя просто так расходовать чужей смерти. Они нам для снятия барьера пригодятся. Какого ещё барьера? Олег вскинул глаза к небу и подумал: "Я вообще хоть когда-нибудь узнаю обо всём, хотя бы в рамках этой локации? Замок прикрыт непроницаемым барьером, и для его снятия должны умирать люди". Защитник оскалился. "Понадобится несколько сотен тысяч смертей. По этой причине я и набирал к нам глупых туристов и билеты продавал по дешёвке, а многие ещё удивлялись из-за цены". «Хорошо, что в этой локации все думают, что являются спасителями». «Ты из-за этого контракт заключал, что половину жизни мы оставим здесь?» — спросил Миха. «Да, товарищ Крюк, и ваше пополнение тоже должно было много раз сдохнуть. По этой причине я взял с тебя большую неустойку, но ты все равно потенциально в большом плюсе, как и я. И это я тебе говорил, так что эту тему больше не поднимай». Грэйцапа выбралась на поверхность. Близнула Олега и сразу же затрусила к мобному привлекателю. Она мимоходом пропорола тромбу в системную одежду. Тариумный сплав рассёк плоть. Новый адепт Ордена был не против. «А он тут вообще каким образом оказался?» — задался вопросом Светлов. «Арсений, ты же видишь, что люди на взводе?» — подал голос Происидиум. «Да и через портал уже все прошли. Пора отправлять их на шторм!» Людская масса по незримой команде выдвинулась к стенам. Они шли по мостам, по пути сминая попадавшихся мобов. Показались яркие вспышки от сотен применяемых лент и зелий, проносились вспыхи от умений и навыков. Рейд будто лавина сносил всё на своём пути. "Трамп, давай зоркий глаз на всех", приказал защитник. Адепт ордена на подгибающихся ногах скинул руки к небу. В интерфейсе Олега вспыхнуло оповещение о наложенном баффе. Зрение обострилось. Теперь Светлов мог различить не просто отдельно взятого человека, но и такие мелочи, как рисунок на его доспехе. «Теперь понятно, зачем он тут нужен», — подумал отсекатель. «А неплохо он продвинулся в контроле боли. Я просто мог стоять, а он и системные навыки применять умудряется». Олег видел, как толпа перебирается с острова на остров. В следующий миг земля содрогнулась. Поверхность, по которой шагали бойцы, ушла вниз. Послышалась птичья трель. Материализовались сотни птиц, которые набросились на летунов. Баллиста заработала, будто пулемёт. Десятки огненных и морозных снарядов понеслись к схваченным бойцам. Прошло полминуты, и никого не осталось. Первый вайп. Бор, какой процент снятия барьера? спросил Арсений. 2, и одна десятая, ответил локационный аналитик. Они точно будут раз за разом возвращаться. Их гонит вперёд желание показать себя, сказал Леонов. Они верят, что и избраны системой, и у них контракт. К тому же, они погибнут всего раз в 10, пока доберутся к посторою стен, а дальше будет встреча с патрулями. Там они раз за разом будут вайпаться, но при этом постепенно начнут уничтожать мобов. Им посыпятся характеристики, что ещё больше замотивирует их. К тому же, раздел трофеев пойдёт автоматически. Кто больше пользу принесёт, тому больше достанется. Так что да, они будут возвращаться. А нельзя установить какой-нибудь портал около самих стен? предложил крюк. Здесь они не работают, ответил за защитника Бор. Мы проверяли. Нужны точки пробоя хотя бы королевского уровня или даже мифического. А велосипедный гонщик мог бы телепортировать нас туда, сказал Миха. Могу, но только одного человека. Хочешь быть первым? Не удивлюсь, если в этот момент прилетит тица и схватит тебя, и на её лапе случайно, кажется, камский поразит. который проберётся тебе в ноздрю и начнёт жрать мозг, а другие птицы будут защищать тебя от баллист. И случится ещё что-нибудь, из-за чего ты не сможешь умереть. Тебя доставят к вампирам и зафиксируют твою точку возрождения. Ты будешь раз за разом дохнуть, пытаясь достать паразита, а через пару часов расплатишься, и с тебя выпадет инкрустационный камень. Перед этим ты можешь отдать мне зерно памяти. Ну, как тебе расклад? Тебя переносить к стенам или не надо? Происседиум усмехнулся и посмотрел на лидера бесклассовых. "И откуда такие гумные выискались?" пробурчал Крюк. И прямо как Арсений, он кивнул на защитника. "Если бы закрыл глаза, то подумал, что это он говорит. 217 человек вышли из локации", сказал Леонов. "Ну и отлично, контракт никто не отменял. И среди них больше плаеды, чем кто случайно нажал не на кнопку возврата, а на кнопку выхода", проговорил Бор. Смотрите, они возвращаются. Олег видел, как бойцы выбегают из портала и снова рвутся в бой. Это надолго. В очередной раз подумал Светлов.